Его задумка — он снарядил бы эту экспедицию самого себя, Сиверта из Селандра и еще третьего, Фредерика Стрёма из Брейдаблика. Чертовски забавный парень, этот помощник Андерсон. Одно плечо у него перегнулось чуть не до земли, а куртка сползла едва ли не до поясницы, но он упорно идет вперед, неся свою тяжелую ношу. Он так и не купил великое и торговое дело после отъезда Алесеуса. На это у него нет средств. Но у него есть средства получше. Выждать время и глядишь, что все это достанется ему за даром. Андерсен далеко не дурак. Пока что он арендует участок и понемножку приторговывает. Недавно он провел ревизию товарной наличности и обнаружил в лавке Элисеуса большое количество неходовых товаров, вроде зубных щеток, вышитых дорожек для стола, даже птичек на стальной проволоке, которые пищат, если их подавить в надлежащем месте. Со всеми этими товарами он и отправился в путь, надумав продать их рудокопам за горой. Еще со времен Аронсона он знает по опыту, что когда рудокопы при деньгах, они покупают все, что не попадя. Сейчас его сердит только то, что пришлось оставить дома шесть деревянных лошадок-качалок, купленных Элисеусом в последнюю поездку в Берген. Караван входит в подвор Силандра, и они сбрасывают тюки на землю. Отдыхают недолго, напившись молока, и для потехи, предложив свои товары обитателям хутора, они вскидывают груз на спины и идут дальше. Затеяли-то они этот поход не одной только потехи ради. Они идут, пошатываясь, через лес в южном направлении. Идут до полудня, останавливаются перекусить и снова идут до вечера. Потом разводят костер, Ужинают и ложатся, передохнуть часок-другой. Сиверт спит, сидя на камне, который он называет «мягким креслом». Сиверт в таких делах знает толк. Ведь солнце за день так накалило камень, что сидеть и спать на нем – одно удовольствие. Товарищи его не столь опытны, да и советов не слушаются. Они укладываются на вереск и просыпаются во знобе и с насморком. Встав, они завтракают и идут дальше. Идут, все время прислушиваясь, в ожидании взрывов. Они рассчитывают к середине дня набрести на людей и шахты. Работы, верно, уже отошли далеко от моря, в сторону Силандра. Но взрывов не слышно. Они идут до полудня, не встретив ни одного человека. Но время от времени наталкиваются на большие ямы, которые выкопали люди, проводя разведочные работы. Что все это значит? Должно быть, руды на той стороне горы так богаты, что они разрабатывают полновесную, без всяких примесей медь и почти не двигаются вверх от моря. После полудня им встречается несколько рудников, но людей не видать. Они идут до вечера, И вот уже внизу их глазам открывается море. Они бредут мимо пустынных, покинутых людьми рудников и не слышат ни единого взрыва. Все это просто поразительно. Но им надо развести костер, поужинать и лечь соснуть. Еще одна ночь под открытым небом. Они совещаются. «Уж не закончились ли тут работы? Не повернуть ли им назад со своими тюками?» «И речи быть не может», — говорит помощник Аронсен. Утром к месту их ночлега подходит человек. Бледный, изнуренный, он хмурит брови и смотрит на них, пронизывая взглядом. «Это ты, Андерсен?» — говорит человек. «Это Аронсен, торговец Аронсен. Он не прочь выпить с ними горячего кофе и закусить, и присаживается к костру». «Я увидел дым и решил поглядеть, в чем дело», — объясняет он. «Я подумал, вот видишь, они взялись за ум и возобновили работу. А оказывается, это всего лишь вы. Куда вы собрались?» «Сюда».